Глава 13 Вторник выдался не самый приятный. Уволилась со старой работы. Надо сказать, все были просто в шоке. Спрашивали, куда, зачем, нашла ли работу лучше. Увы, не нашла и ушла в никуда. Я видела, как на меня смотрят уже бывшие коллеги. Только что пальцем у виска не крутили. Ушла с теплого местечка. Кстати, мое место все-таки заняла Лена. Пыталась как можно подробнее в оставшееся время ввести ее в курс дел, но она от меня лишь отмахнулась, мол, она сама все знает. Секретарь со стажем. Ну ладно, будет ей сюрприз потом. Плой до конца недели плотно занялась поиском новой работы. Разместила резюме на различных сайтах и стала ездить на собеседование по немногочисленным звонкам, если что-то нормальное предлагали. Увы, все оказалось очень непросто. Чаще всего что-то не устраивало, далеко от дома, к примеру, или сама компания, условия труда, обязанности. Я думала, что непривередливо, и в моих условиях стоит соглашаться на все, но нет. Как-то вот будто специально предложения были прямо не по мне. На следующей неделе решила не ждать, поскольку денег стало совсем мало, и скоро мне перестанет хватать не то что на еду, а банально на проезд до мест собеседований. И взяла все в свои руки, став обзванивать потенциальных работодателей по понравившимся мне объявлениям в сети. Стало лучше. Появились хоть какие-то реальные варианты, из которых, скорее всего, и придется выбирать. Параллельно отчим и Лена просто-таки стали атаковать мой телефон. Сначала Лена, поскольку не справлялась с заданиями, которые давал ей мой отчим, не справлялась, потому что работа эта явно не секретарская. И как только Лена начала сдавать позиции, Стал уже звонить папка, спрашивая, как и что ему делать, где лежат те или иные бумаги и как ему писать отчеты. Жаловался, что Лена отказывается подделывать его подписи и вообще лентяйка совсем работать не хочет. В какой-то момент мои консультации стали такими подробными, утомительными и долгими, что появилось ощущение, будто я с работы и не увольнялась. Потому пришлось разориться и купить себе новую симку. В сети маме написала, сказав, что все хорошо, а папе передала, что телефон я потеряла, а новый смогу купить только через пару-тройку дней. А в соцсетях в эти дни буду париже появляться. Почему тоже пришла пора стать самостоятельным и независимым руководителем и, возможно, понять, сколько его функций было возложено на секретаря. Лена опытная, характер у нее тверже, чем у меня. Она перерабатывать точно не станет. В конце концов, ценный работник Леонид поможет. Что? Нет. Я не злорадствую. И вот новый звонок. Я как-то сразу подобралась, когда вежливым, красивым голосом девушка пригласила меня на собеседование в продюсерский центр «Созвездие Льва». Нет, собеседование не на певицу или актрису, а на вполне прозаическую помощницу руководителя. Как раз то, что я ищу. Хм. Диапазон возможной зарплаты девушка назвала весьма и весьма приятной моему сердцу. А еще продюсерский центр оказался прям совсем недалеко от моего нынешнего места жительства. Хм, не пойму. То ли звезды так сложились, то ли у меня паранойя. Тем не менее, такой шанс глупо упускать. На собеседование прийти согласилась. Сегодня уже через полтора часа.